Глава 48. восьмая Вьюга бесновалась. Яромиру осточертело отплевываться от волос, и он собрал их в хвост, перетянув кожаным шнурком. Сперва вообще хотел срезать лохмы к чертям собачьим, но Мари убедил, что делать это на ходу, в пургу, да еще и ночью, вверх безрассудства. «Вдруг неровно выйдет», — увещевал призрак, «Будешь потом ходить, как шут гороховый!» Яр смерил товарища хмурым взглядом. Можно подумать, его когда-то волновало, как он выглядит. «И зря!» — призрак вздохнул. Темные волосы его побелели от иния. «Тебе, как-никак, князя на брачное ложе провожать, если, конечно, на свадьбу поспеешь!» «Поспею!» — буркнул Яр и потер нос. В ростепель сопли текли рекой, теперь же замерзли намертво как воды закатной. Да уж, летом все было бы куда проще. Караванщики из Дивного озера, народ сговорчивый, за службу или звонкую монету всегда готовы предложить койку на торговой ладье, а потом проще простого, на запад к Малахитовой излучине и вниз по реке до самого Златобора. Быстро и без особых проблем. А сейчас, когда с лютого моря дуют холодные ветры, а реки стоят, скованные льдами. Добраться до столицы Перелесья – то еще приключение. Мелькнула мысль срезать через совиные дебри, но опыт подсказывал, что ничего хорошего из этого не выйдет. К тому же, если блистательная цара снова вознамерится его сварить, бахамут уже не примчится на выручку с полным к сундуком Ледорез помрачнел, вспомнив неугомонного карлика. «Он все знал, засранец!» Да еще снеженики советы давал, как лучше его, дурака, в холмах удержать. Проклятье! Интересно, в курсе ли лютень? Уж, наверное, они там все заодно, для них, главное, хозяйка, а все остальные просто погонь. Старый Мерин споткнулся, заскользил копытами и повалился в сугроб вместе с Яром. Матерясь, ледорез выбрался из-под лошади. Упал удачно, приложился крепко, но кости вроде уцелели. Мерину повезло меньше, только дело было не в падении. Древний, как скалы, конь дышал хрипло и часто, карие глаза затянуло пеленой, на губах выступила пена. Яр вздохнул и ласково потрепал старика по холке. Он понимал, Мерин уже не поднимется. Одолела его дорога. Бедолага! Для верности Яромир потормошил конягу, а потом оставил в покое. Видать, пришел его час, ничего не попишешь. Вдалеке раздался вой. Голодный, жадный, хищный. Он вторил завыванием в юге, сливаясь с леденящей кровью песнью. «Волки!» Ясное дело, в дебрях их полным-полно. Особенно сейчас, в зимнюю пору. Ледорез бросил на даренного Мерина полный тоски взгляд, и достал кинжал из поясных ножен. «Мне жаль, дружище», — сказал, погладив тощий бок с выступающими ребрами. «Так будет лучше. Я сделаю быстро. Прости». Точный удар оборвал жизнь коняги. Яр помянул, Мерина глотком из фляги и продолжил путь теперь уже на своих двоих. «Мороз крепчал», Ледяной ветер пробирал до костей, сбивал с ног, трепал плащи и швырял в морду пригоршни, обжигающие колючего снега. Ступни онемели. Ладони Яр еще как-то согревал дыханием. С ногами такого не провернешь, а костра в такую метель не развести. Хуже всего он перестал понимать, где находится. Изначально шел строго на юг. Хотел добраться до колосьев и переждать пургу на постоялом дворе или на худой конец в каком-нибудь хлеву, но Буран сыграл злую шутку. Мело так, что земля и небо сделались одинаково белыми, и различить север и юг не выходило. Снежный саван плотно затянул небосвод, спрятав солнце за непроницаемой завесой. Яромир пёр, как буйвол, не сомневаясь, что идет по дороге, но под сапогом внезапно хрустнул лед, и нога по колено ушла в ледяную воду. «Погонь!» Бескрайняя белая гладь впереди оказалась не полем вовсе, а озером. Проклятье! Ледорез выматерился в голос и повернул в обратную сторону, но ничего хорошего из этого не вышло. Он не смог отыскать собственных следов, их замело. Вот ведь погонь поганая! Если он сгинет в пурге, на свадьбу точно не поспеет, а значит, не сможет сделать то, что задумал» юго выла, и волки вторили ей протяжно и тоскливо. Угодившая в полынью нога покрылась коркой и занемела так, что Яр перестал ее чувствовать. Он шел целую вечность, но не встретил ни единого верстового столба. Не отыскал и совиных дебрей, где можно, укрывшись за деревьями, попытаться развести пусть маленький, но все-таки костер, только белое марево вокруг без конца и края. Ветер, стужа и смерть по пятам. «Похоже, ты заплутал, мелкий!» — проговорил Марий, клацая зубами от холода. Ладони он прятал под мышками. «Похоже на то!» — угрюмо откликнулся солидорез. Шансов выбраться из передряги оставалось все меньше. Он замерзал. «Пока ты не помер, скажи одну вещь!» Призрак громко шмыгнул красным носом. «Валяй! со жени-ка! — начал полумесяц. Она — Она тебя любит. Яр мрачно зыркнул на него, но Марий и не думал замолкать. — Она могла соврать, — продолжил он. — Что может быть проще? Могла наплести три короба, направив твои думы по ложному следу. Но не сделала этого. Правду сказала. — Она меня использовала. — Поначалу возможно. Но потом столько всего случилось с тобой, с ней, с вами. Ты не понимаешь. Яр неудачно ступил на негнущуюся ногу и чуть не ухнулся в сугроб. Снег сделался глубже и доходил почти до колена. Каждый новый шаг давался с великим трудом. Безумно хотелось спать, лечь, укрыться мягким белым пологом и уснуть. Навеки. — Конечно, куда мне? — протянул Мари и посмотрел внимательно. — Я знаю тебя как облупленного и вижу насквозь. «Да, сейчас больно. Очень. Будто сердце вырвали. Так? Но боль утихнет, и до тебя дойдет. Снеженика была честна, потому что ты ей дорог. Она очень рисковала, ведь от тебя зависит ее свобода. А ты просто упертый баран». Яромир угрюмо поглядел на товарища. Говорить ничего не стал. Призрак хмыкнул и ускорил шаг. «Давай, шевелись, пока кровь не застыла». Ледорес поплелся дальше. Ветер расверепел, загудел, взметая снеговые покровы, обжег лицо морозными иглами. Яр закрыл лицо предплечьем, но это не помогло. Дышать не получалось, и пришлось развернуться спиной. Порывы не унимались, не Насти бушевала, и с каждым мгновением становилось только хуже. Ледорес попытался двигаться задом наперед, но поскользнулся и рухнул мордой снег. А когда поднял голову и отплевался, увидел, как среди белой мглы мелькнула гигантская черная тень. «Что это?» — пробормотал онемевшими губами. «Понятия не имею», — откликнулся полумесяц и нахмурился. «Видимо, горячечный бред». Яромир прищурился. Показалось, будто в беснующемся буране мелькнуло два зеленых фонаря. «Что за...» «Если это и бред...» То дюже здоровый и на редкость пушистый. Исполинское черное нечто выпрыгнуло прямо перед ним. Вздыбила шерсть, и басовитая мяу прокатилась над обледенелой пустошью, сотрясая небо и землю. Яр сел, не веря глазам. Вот те на те! Как Теслав Свет Долгоусович собственной персоной. Неожиданно. Но зачем? Примчался, чтобы усыпить. Подарить легкую смерть без болей и страданий? Вряд ли. На кой ляд утруждаться, если ближе к утру ветер и мороз и так превратят его, Еромира, в запорошенный труп на обочине? А значит...» Шевеля белесами усами, Баюн склонил морду, моркнул, и дарес не стал рассусоливать. «Мне надо в Злотобор, сказал, заглянув в изумрудные вежды с вертикальными зрачками. Кот, кажется, кивнул. Хотя, может, это тоже горячечный бред. Кто знает. Там не жалуют гигантских котов, предупредил Яр. Когтислав посмотрел с пониманием, попятился, отступая назад. И прыгнул высоко-высоко. Кувыркнулся в воздухе, а на землю приземлился уже конем. Могучим вороным жеребцом с длинно-черной гривой, горящими зелеными глазами и пушистым кошачьим хвостом. У носа коняги топорщились кипенные усищи. «Ну и ну!» — сказал Марий. Яромир же просто медленно моргнул, не в силах вымолвить ни слова. «Вот же!» Чудо-конь ударил копытом, всхрапнул и раскатисто мяукнул. Дважды повторять не пришлось. Яр доковылял до него, кое-как взобрался на лоснящуюся черную спину, и крепко ухватился за гриву. Жеребец рванул с места галопом, а через пару мгновений взмыл в воздух и помчался сквозь пургу черной молнией. Внизу мелькали скованные льдом реки, заснеженные холмы, дремучие леса, хутора и деревни. Ледорез не успел опомниться, как впереди за белой пеленой замаячили сверкающие башни Златобора». Постепенно снижаясь, кота-конь покружил над столицей и приземлился в глухом переулке, близ княжей усадьбы. Какой-то продрогший пьянчуга чуть не угодил ему под копыта. Шарахнулся, плюхнулся на задницу и, раскрыв от изумления рот, осенил себя защитным знамением. Коснулся груди, лба и снова груди. «Чего только не привидится с пьяно!» — бросил Яромир и улыбнулся как смог. Пьянчуга кивнул, не сводя с него выпученных глаз. Яр спешился. — Пошли! — скомандовал Когтеславу. — Нам еще князя на ложе провожать! Конь мяукнул. Они направились к главным воротам Хатинеева двора, а несчастный пьянчуга хряпнулся навзничь. Князь гулял по-княжески, на широкую ногу, как и подобает будущему господарю всея хладных земель. Палаты гудели точно улей. Со двора доносился шум, гам, музыка и взрывы смеха. Повсюду горели костры, вокруг которых плясала захмелевшая челядь. Подданные гридины ржали громче своих коней. Ратники тискали баб, а те визжали и заливались смехом. Скоморохи били в бубны, дудели в дудки и трещали трещотками. Пахло брагой и жареным мясом. Но ладины ладинами а безопасность прежде всего. Караульные сомкнули бердыши, едва Яромир приблизился к резным, украшенным коваными филинами воротам. — А ну стой! Куда прешь, бродяга? Яр не обиделся. Задубевшие стражи явно были трезвы, а потому сердиты. — Князю Пресветлому подарок везу! Он кивнул на коня. И ней и сам поручил жеребца ему выбрать. — Странный конь! — шепнул один караульный другому. — Усатый! — Тамук Тарханский, — пояснил Яромир. — Редкая масть. — Так и быть, — кивнул страж, седой, матерый, с цепким взглядом. Яр сразу узнал его. Он был среди тех, кто пытался изловить окаянного волка той ночью, когда лютеню взбрело в голову поохотиться на косуль. — Коня оставляй, а сам проваливай. Не положено никого пущать. Ледорез посмотрел, прищурившись. «Вы что же, не признали, братцы?» «Признали!» — вздохнул караульный. чего ж не признать? Княжий послужилец ты, ледорезом прозванный. И пустили бы, видно же, окоченел весь. Токма князь не велел. Сказал, голову сымит, ежели кто проскользнет», — поддержал его молодой напарник. «Так что ступай, не то тревогу подымем». — Таков порядок, — Яр вздохнул. — Что ж, не гоже чужие плечи под плеть подставлять, — сказал беззлобно. — Сночусь в корчме и на завтра вернусь. Он двинулся прочь, попутно прикидывая, где ловчей перелезть в стену. Кота-конь, всхрапнув, последовал за ним. — Эй, ледорез, жеребца оставь! — Не можно, — бросил Ярче из плечо. Таких на свете, почитай, всего трое осталось. Мало ли, вдруг не доглядите, тогда князь уже мне голову сымет, так что вручу завтра лично. Жаль, не успеют хоть и, не и невесту Владины порадовать». «Невесту?» «Невесту», — соврал ледорез, не моргнув глазом. «Это ведь для нее подарок свадебный, от князя. Ну, бывайте», — караульные зашептались. «Постой!» — окликнул тот, что старше. — Об таком следует доложиться. Авось, князь, дозволит войти. Яромир пожал плечами. — Ну, раз так, обожду. Он привалился к воротине и скрестил руки на груди. — Только недолго, а то холодно. Младший страж шустро нырнул в калитку и запер дверь с обратной стороны. Основательно так запер, на все засовы. Яр зевнул, чуть не вывернув челюсть, И принялся медленно считать. Не в голос, а про себя. Как дочел до пятнадцати, вырубил седого караульного коротким точным ударом. «Не обессудь, дружище!» Сказал, заботливо прислонив стража спиной к стене. «Очень уж надо на свадьбу поспеть!» Без особого труда ледорез перемахнул через ворота. Кованные вензеля оказались весьма кстати. И у самой гридницы нагнал второго караульного. Путь к палатам был открыт.